«Вы знаете, как она действует?» — усомнился Гарри. «Разумеется, знаю». Люпин нетерпеливо взмахнул рукой. «Я ведь принимал участие в ее создании. Лунатик — это я. Такое прозвище мне дали друзья еще в школе». «Значит, это вы ее создатель?» Сейчас важно другое. Я весь вечер не отрывал от нее глаз, поскольку догадывался, что вы трое непременно попытаетесь тайком выбраться из замка и навестить Хагрида до казни Гиппогрифа. И я оказался прав, не так ли? Он прошелся по комнате взад и вперед, поднимая пыль и поглядывая на друзей. Скорее всего, вы укрылись в старой мантией твоего отца, Гарри. Откуда вы знаете про мантию? А я много раз видел, как Джеймс исчезал с ее помощью. Фокус в том, что даже если вы скрыты мантией-невидимкой, на карте мародеров вас все равно видно. Я видел, как вы пересекли поле и вошли в хижину Хагрида. Через двадцать минут вы оттуда ушли и отправились обратно в замок. Но теперь с вами был еще... — Кое-кто! — Никого больше не было, — возразил Гарри. — Я не поверил своим глазам, по-прежнему меряя комнату шагами и не обращая внимания на слова Гарри, — продолжал Люпин. — Решил, что в карте, должно быть, произошли какие-то сбои. Как он мог оказаться с вами? — Да не было с нами никого. И тут я заметил еще одну точку. Она быстро приближалась к вам. — и была помечена именем Сириуса Блэка. Я видел, как вы столкнулись, наблюдал, как он затащил двоих под гремучую иву. Одного из нас мрачно поправил его Рон. — Нет, Рон, двоих. Люпин вдруг остановился, устремив взгляд на Рона. — Не возражаешь, если я взгляну на твою крысу? — спросил он ровным голосом. На секунду Рон даже забыл о больной ноге. — А при чем тут короста? — Очень даже при чем, — уверил его Люпин. «Ну, — пожалуйста, дай мне ее. Поколебавшись, Рон сунул руку под мантию, и на свет показалась короста. Она дико металась, и мальчику пришлось крепко ухватить ее за длинный лысый хвост. Живоглот на коленях у Блэка вскочил и протяжно мяукнул. Люпин подошел к Рону. Казалось, он даже задержал дыхание. Так внимательно рассматривал крыс. Ну что? — еще раз спросил Рон. — Он с трудом удерживал ее, и ему было явно не по себе. — Ну, при чем здесь моя крыса? — Это не крыса, — процедил сквозь зубы Сириус Блэк. «Что вы такое говорите? Конечно, крыса!» «Нет, не крыса», — негромко подтвердил Люпин. «Ты держишь за хвост волшебника. По имени Питер Петигрю, добавил Блэк. «Он анимак».